Двести девяносто Матери огни йоги «Вот видишь, родной мой, как растут наши заботы, твои и мои, соединенные вместе в фокусе дел наших. Видишь, как много сердец, нуждающихся в помощи срочной. Видишь, их слабость, ошибки, и знаешь, как их надо исправить. Я помогу понять сущность этих ошибок. Наша близость родит взаимопонимание. Отсюда и знание того... чего другие не знают, не видят и не понимают. Вот следствие общения нашего. Ехать, Л не надо, ибо отяготит. Телесное близкое толкание, возможно, лишь в случаях особой нужды или при необычайно полной согласованности аур и умение владеть собою, сам знаешь, к чему приводили они в прошлом. Людей, не отягощающих близких, так мало, что диву даешься. Ужасное давление двух прошлых дней было вызвано двумя причинами. первое, надо было дать ценную запись и ценный совет, основанные на очередном опыте и испытании. Вторая — борьба кругом против темных. Просто плата за вход в область нужного знания. Платим за все кровью сердца ценою. Даром ничто не дается». Тягость шкла опыт остался и знание умножился. Правильное решение дало следствие плодоносное. Нас и владыку поставил поверх случайности текущего дня и темных попыток и победил.